Глава седьмая. Оглянулась и при виде молодого мужчины с метлой вместо головы, испуганно выставила свою метлу. Теперь-то я уже поняла, что с головой садовника, а это без сомнения именно Савелий. Всё в порядке. То есть и голова, и волосы, и борода на месте, и никакого веника. Но было бы неплохо привести всё это безобразие в ухоженный вид. В саду ветви он подстригает, а лохмы свои растопыренные нет. Бармалей радостно оскалился. «Вообще-то сейчас моя очередь пугаться, кричать и размахивать метлой. Это вы проникли в чужой сад». Опустила оружие и смущенно пробормотала. «Простите, я испугалась». «Это видно», — хмыкнул он и подошел ближе. Запрокинул голову и саркастично спросил. «Так не страшно». «Да садовник не по плечо». Маленький настолько, что даже напоминал ребёнка. Может, потому и носил настолько устрашающую причёску и бороду, чтобы каждая вторая бабуля не спешила угостить малыша конфеткой. Я невольно рассмеялась. Не страшно. Вот и хорошо, удовлетворённо кивнул он и хитро сосюрился. Не расскажете, зачем вы крутите моей метлой в моём саду? Ах, это, протянула я и неохотно отдала ему метлу. Великолепный экземпляр. Немного полюбовалась только, какую скорость развивает. В хорошую безветренную погоду может разогнаться до 120, мечтательно проговорил бородач, закатил глаза и вздохнул. Один раз я преодолел 130, но на другой. Другой. Голос мой дрогнул. У вас ещё есть? Вот да. Сумасшедёнка в взгляде синих глаз. восхищённо выдохнул Савелий. Я коллекционер. Есть даже столетние раритеты и суперсовременные, так называемые бинарные. Я гулко сглотнула и молча посмотрела на него так, что садовник расхохотался и махнул рукой, приглашая следовать за собой. А недавно я нашёл одну невероятно классную. Она сломана, но это даже ещё круче. Говорят, на ней потерпела аварию самая крутая метловая гонщица всех времен и народов. Он поморщился и недовольно взмахнул руками. И пусть сколько угодно скептики ворчат, что были и получше. Нет, только Джо. Она — ветер. Великолепно, восхитительно. Задохнулся и замолк, а я с сомнением покосилась на мохнатый затылок моего верного поклонника. Может, узнал и пытается подлизаться? «Нет, сейчас я совершенно иначе выгляжу. Авария, переломы, пластика. У меня не только волосы другого цвета, но даже лицо немного отличается, потому что пришлось убирать жуткий шрам. До сих пор больно жевать правой стороной челюсти, а если широко раскрыть рот, в черепушке что-то хрустит. Не больно, но неприятно». «У-у-у!» — наконец отозвалась я, топая за садовником. «Вы ее знали?» Она жива, выкрикнул Савелий и тут же смущённо улыбнулся. Я верю в это. Говорят, она не выжила после аварии. О да, я видел, как она упала. На земле не было тела, лишь кровавое месиво. Но Макдоки такие умельцы. А ещё говорят, она спилась и умерла под забором, рассмеялась я. Было забавно хоть с кем-то обсудить слухи, которые ходят обо мне в интернете. И ещё есть версия, что она сменила пол. "Враки", мрачно рыкнул мой поклонник. "Зачем Джо менять пол? Она такая красивая". У неё, он приблизил ладони к грудине и выразительно показал, что у меня было особо прекрасно. Покосился на мои бедоны и выдохнул. "Даже круче, чем у вас". "Ещё круче?" восхитилась я, про себя же хохотала. "Вот так тебе, Джо. Сама себя обставила". Потрясающе. Хм, всеми достоинствами девушка. Будете ёрничать? Не покажу коллекцию, угрожающе покосился этот симпатичный синеглазый гном. Я уже смеялась в голос, но совершенно невозможно удержаться. "Вы милый", выдохнула я. "Гонщик в мечтах", закатил он глаза и погрустнел. "Увы, мои предки бизнесмаги, а мне не повезло родиться с двумя дарами". по их мнению, абсолютно бесполезными. Я учился в Академии Максвера. Угадай на каком факультете? Бизнес-магия. Понимающий внул я. Предки только недавно отстали, вздохнул Савелий. Открыл дверь небольшого летнего домика и приглашающе взмахнул рукой. Прошу. Я вошла и застыла на месте, не в силах даже дышать при виде десятка рядов разнообразнейших мётел. Каждая бережно устроена в мягком гнезде, подписана и пронумеровано. Садовник вошел следом и тщательно прикрыл дверь. Решили, что я нечто сродни недоразвитому. Невесело рассмеялся гном и добавил еще тише. Подарили дом, счет, запретили летать и сказали жить тихо и скромно. Оглядывая изобилие шикарнейших метел, некоторые стоили с хорошей особняк на Колоросской улице, Я присвистнула и пробормотала. Скромно, ать за ногу. Поэтому собираю редкие метлы, доработаю да садовником, там, где нравится. За даром или сколько заплатят. Сама понимаешь, деньги не особо нужны. А теперь самое главное. Нетерпеливо потянул меня к стеклянному ящику. Практически ткнул носом в обломки, от вида которой в животе все скрутилось в ледяной жгут. Сердце пропустило несколько ударов. А перед глазами заплясали дымно-серые круги. Вот, нежно пропел недоразвитый богач. Это она, с предыханием добавил. Метла самой Джо. Вижу, мрачно пробормотал я. Внезапно затошнило, словно авария случилась совсем недавно, и я ещё страдаю от сильнейшего сотрясения мозга. Слабо застонала и стекла на пол. Савелий взволнованно крикнул: Девушка, эй, ты в порядке? Нет, рабарматала я, пытаясь остановить вращение мира. Я не в порядке. Прошлое словно захлестнуло. Я с трудом понимала, где нахожусь. На полу ли в домике милого карлика или посреди бушующей толпы, лежу разбитая на сырой земле, а в раскрытые глаза мне попадают дождевые капли просто потому, что нет сил зажмуриться. Вот же Засуетился вокруг Савелий, попытался меня приподнять, но весовые категории были очень уж не равны. Какая чувствительная. Как же? Что же? Я слабо тряхнула головой, попыталась отскрести себя от пола. Тоже знал, что я до сих пор не опущу этот дикий ужас. Думала, что всё уже в прошлом, что смогу даже летать. Но один взгляд на обломки долины 7, и всё вернулось. и страх высоты, да до такой степени, что не подняться, и ужас перед мётлами, а их кругом десятки. Приподнялась на четвереньки и поползла к выходу. Надо сматываться. Савелий скакал вокруг и квохтал, как потлатая несушка. Что же это? Чем подсобить? Помоги встать, — прохрепела я. Карлик с кряхтением подлез под руку, зарычал, пытаясь распрямить колени. Я тоже старалась, но опора была слабенькой. Как огромный пушистый кот, кажется таким большим, а берёшь в руки там хребет и косточки с когтями, остальное обманчивая пушистость. Повело влево. Я завалилась, упала на одну из стоек, машинально ухватилась за древко одной из мётел и понеслась. С диким сумасшедшим криком вцепилась в держак, пытаясь остановить безумное вращение мира, понять, где я. Все еще в доме? Или грохот был от того, что выбила дверь? Сила воздуха крутилась во мне обезумевшим смерчем. Нахлынувшие картинки из прошлого заставляли дрожжать от ужаса. Зубы выступили дробь. И поскольку рот не закрыть, то от мощного потока и дышать не получалось. Я летела, не понимая куда, не разбирая дороги. Какой дороги? Это в небе-то. Может, я уже несусь на всех парах к солнцу и скоро лишусь воздуха? Какого воздуха? Мне всё равно, а не вдохнуть. Перед зажмуренными глазами уже плавают разноцветные круги. Пальцы слабеют, держак скользит. Скорее всего, я врежусь в дом или дерево, и уже никто не соберёт по кусочкам, потому что ни страховки медновых гонщиц, ни внушительной суммы на счету у меня нет. Звон стекла, удар, круговерть продолжается, но мягкая настолько, словно я угодила в перьевую подушку. Огромную такую подушищу, и во все стороны летит пух, забивается в нос, рот, и снова не могу дышать. А потом всё остановилось, и наступила до звона в ушах бесконечная тишина. Пошевелилась, вроде жива, и даже как неудивительно цела. Приподняла голову и осторожно приоткрыла один глаз. При взгляде на спокойное лицо нашего штатного ангела замерла от изумления и ахнула. «Андрей?» — скатилась с бесчувственного тела мужчины, с ужасом посмотрела на лохмотье, в который превратился его красивый костюм. Дотронулась до проявившихся белоснежных крыльев и хлюпнула носом. «Я что, убила тебя?» «Ангелы не умирают!» — от хриплого голоса над ухом испуганно взвизгнула и сжалась. «Но приложила ты его зачетно!» — отключила как минимум на полчаса. и что теперь делать не представляю. Кто ты, чудо рыжее, в окно влетающее? Кара небесная или наказание подземное?» Я медленно обернулась и при виде витиеватых рогов на лысой голове симпатичного кореглазика нервно икнула. Затем снова и снова. Демон хмыкнул и, легко приподняв меня за шкирку, потащил к большому столу, уставленному многочисленными яствами. и усадил на свободный стул, единственный надо заметить из всех, не считая соседнего, на который рогатый самый уселся. Впрочем, рогатым он был буквально ещё минуту, ведь этиеватые золотистые украшения гладко выбритой головы медленно втягивались в череп. Я снова икнула, и перед носом возник бокал с чем-то остро пахнущим вишней, перцем и корицей. Странное сочетание. Пей. с улыбкой приказал Кори Глазы, бывший недавно рогатым. В приказе сомнений не возникло, видимо, привык настолько, что иных интонаций просто не мог издавать. Но следовать требованию не хотелось совершенно, поэтому я снова икнула. Демон, а это без сомнения был именно он, нехорошо так улыбнулся. Стакан приподнялся и приближался к моему рту. Я снова икнула, теперь уже от страха. Левитация? «Ну и друзья у нашего ангела, голубых кровей друзья!» Заметила чемоданчик Андрея рядом с собой и, схватив его, прикрылась от летающего перед носом пойла. Крышка оказалась не заперта, откинулась глухим стуком, и на стол посыпались бутылочки, коробочки, в воздухе расползлось разноцветное облако. Все вдруг повскакивали с мест, раздались крики, даже виск. Рогатый выматерился так, что у меня волосы покраснели, На всём теле. Меня тогда же мой проклятый тренер по гонкам не обзывал. Тут за руку кто-то дёрнул. Я машинально обернулась и едва не получила метлой в лоб. Мрачный Андрей в шмётках костюма и с белоснежными крыльями за спиной сунул мне в руки держак и крикнул: "Хочешь жить, улетай!" И подтолкнул к разбитому именно мной окну. Тут же вскочила на метлу и крепко сжав держак, метнулась в пролом. Осколки царапнули бок. треснула ткань футболки, но я уже покинула странное собрание десятка демонов и одного ангела и взлетела над городом. Зависнув, посмотрела вниз. Из разбитого окна медленно выплывало облако болотного цвета. Что же я там вывалила? Таким тяжёлым взглядом наш всегда милый и приветливый Андрей наградил меня впервые. Раздался звонок, достала сотовый и прижала к уху. Денис обиженно спросил: Джо, это была шутка. Что, растерялась я? Насчёт ужина напомнил полицейский. Битый час тебя жду. Закапал слюной весь стол. Ать за ногу рыкнула я и бросила: "Лечу". "Знаю, как ты на скутере летаешь", взволнованно прокричал Денис. "Едь спокойно и соблюдай правила, Джо". "Непременно", нежно пообещала я. и, убрав сотовый, с улыбкой вцепилась за держак. Страха не осталось, ни капли, ни щепки, ни облачка.